Замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада. Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру. Ничего, не взрывается. И неуверенно взошел на нее. «Дежурный, молитву!» — скомандовал Биндюк. «Обалдел?» — спросил Стёка. Класс угнетающе затих. «При благие Господи, не спошли нам благодать Духа Твоего Святого, Дарствующего!» зачистил дежурный Володь Лабанда.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 Уроки были сорваны, внучков волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окно. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали детский крик на лужайке. В классе шло чернило пролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем» было написано на доске. "Далой к черту человекообразных внучков!»